Глава 42. Проводник. Я люблю воспоминания. Эти поэмы, посвящённые нашей жизни, наша собственная мифология. При этом я не могу не признать, что память способна сыграть с нами злую шутку, если доверять ей слепо и не подвергать её здоровой критике. Зачистую наша память и единственный мостик к тем личностям, коими мы были в разные периоды нашей жизни. А наши воспоминания, ископаемые окаменелости скелета наших прежних я, которых мы сами того не замечая хоронили, когда росли и взрослели. А наш разум это вечно голодное существо, что алчет лишь незабываемых впечатлений от жизни. Его интересуют только наши взлёты и падения. Банальность бытия растворяется в пене дней, не успевая как следует закрепиться в наших умах. Она вытесняется яркими событиями, воспоминания о которых мы, как заведённые, перебираем у себя в голове снова и снова, будто пытаясь заново пережить. болезненные и сладостные, сирелистичные и светлые, какими бы ни были наши воспоминания, мы холим или лелеем их, полируем и возносим на абсурдный пьедестал недостижимой боли жизни. Точные язычники, мы поклоняемся идолу памяти, почитая его за божество, способное предопределять нашу жизнь. Но если приглядеться, то окажется, что это всего лишь первобытная, олипаватая скульптура, слепленная из грязи. Именно это мне и нравится в воспоминаниях. Память быть может и самое главное, что позволяет нам именоваться людьми. Однако отрицать её влияние на нашу судьбу было бы весьма опрометчиво. И вообще, людям следует быть осторожнее со своими воспоминаниями. Нельзя позволять ярким моментам прошлого затмевать блаженные минуты настоящего. Я со всей ответственностью заявляю, что мы можем быть счастливы здесь и сейчас. Но рискнёте ли вы утверждать наверняка, что были счастливы в своей прежней жизни? Если поддаться этому соблазну, то можно запросто лишиться радости жизни, потерять её среди теней былого, которое день ото дня будет всё больше обрастать причудливыми легендами. Я привык об этом размышлять, ибо моя работа придавать легендам товарный вид и продавать их. За небольшую плату я позволю вам причаститься моих воспоминаний. Клятвенно вас заверяю, что все они правдивы или будут таковыми, если вы не окажетесь слишком въедливыми и придирчивыми слушателями. Не позволяйте воспоминаниям преследовать вас. Прислушайтесь к тому, кто умертвил, препарировал, а затем воскресил этого зверя в ещё более устрашающем обличии, чем прежде, чтобы вымонить у хмельной публики пару монет. Нет, пожалуйста, наслаждайтесь воспоминаниями, но только не становитесь их рабами. Помните, вы никогда не станете прежними, как бы вам этого ни хотелось. В конце концов, воспоминания давно умершее прошлое. Не забывайте, что вы пока ещё живы. Признаться, я не уделил планете Локон должного внимания, хотя там было на что посмотреть. Я воспринял её как очередной захудалый мир на задворках вселенной, мир, что утопает в спорах эфиров, которые, кстати говоря, гораздо полезней в своих иных ипостасях, эфиров, чей урожай гораздо легче снимать на самих лунах. И тем не менее, ничего подобного этим спорам я в своих путешествиях не видал. Пока мы шли по багряному морю, я чувствовал себя древесным листом, несомным волнами кровавого моря, разлившегося на месте гибели великана. Чем дальше мы отходили от границы изумрудного моря, тем больше становилась багряная луна, тёмная и зловещая даже при свете дня. Она походила на кровоточащую язву на сияющем солнце. То и дело затмевала его своим огромным диском. а по ночам она лучилась не мигающим потусторонним свечением. Поначалу мы были слишком далеко и не могли видеть споропад, однако вскоре сократили дистанцию достаточно, чтобы лицезреть лунагри воочию. Мы смотрели, как с луны в самый центр моря бьет поток спор. И если изумрудные споры походили на цветочную пыльцу, то багряные напоминали лаву, низвергающуюся с небес, чтобы сжечь планету. В том путешествии я был малость не в себе, но на мир взирал по-прежнему незамутнённым взглядом. Поэтому те деньки запечатлелись в моей памяти, разумеется, отполировавшие эти окаменелости до блеска самыми яркими образами. Завораживающие картинки валом валились с неба в лучших традициях магического реализма. Однако Локон, что и минуту было не до красот, они снижали её шансы завладеть моим вниманием. "Хойд, не мог бы ты сосредоточиться на мне", попросила она. "Ну, пожалуйста". Я откнул пальцем в багряную луну, что висела вдали и извергала в море споры. она как будто блеёт локон вздохнула представь что море это гальюн продолжал я а луна лицо бога опорожняющего на нас содержимое своего желудка после ночи проведённой в непрестанном вращении на барном стуле я даже сочинил стих о блюющем боге но утруждать вас его прослушиванием так и быть не стану Хотя возможность использовать рифму к слову кошне, скажу я вам, выпадает только раз в жизни. После недолгих уговоров я оторвал взгляд от своей новообретённой музы и устроился на палубе рядом с Локан. Разумеется, ей хотелось побеседовать со мной с глаза на глаз у себя в каюте, однако в тот день я был особенно упрям. Кроме того, я хотел понаблюдать, как Луна, ей-ей точно человек, делает свой ташне. Нам надо разрушить проклятие, сказал Локон. Кстати говоря, откликнулся я, а затем наклонился к ней и загадочно шептал. На меня как раз наложено одно проклятие. Оно самое. Хоть я знаю, Правда, что ли? Да. Именно поэтому мы и можем сейчас с тобой его обсуждать. Если бы я не знала о твоём проклятии, ты оставался бы нем, как рыба. То есть я могу говорить только о том, что ты уже знаешь, а о том, чего ты не знаешь, не могу. Именно так и действует проклятие. Ах, да. Проклятие. Кстати говоря, знаю, знаю. На тебя как раз наложено одно из таких проклятий. В общем, мне нужно снять его, чтобы ты показал мне путь до острова колдуньи в полуночном море. Никто, кроме тебя, не знает, где именно она живёт. Я молчал. "Хойд", окликнула Локан. "Ты меня слышишь? Понимаешь, о чём я толкую?" "Думаю, что понимаю". Но видишь ли, всё это так сложно. Я наклонился к девушке ещё ближе. Мне нужно сказать тебе. Да, да. кое-что важное. И что же? Только никому, ни-ни. Хорошо? прошептал я. Сандалии с носками в этом сезоне будут невероятно популярны. У всех крышу сорвёт. Помни моё слово. Локанс вздохнула, плохо скрывая своё раздражение. Мне это вполне привычно, когда люди реагируют подобным образом. Однако я всё-таки предпочитаю раздражать окружающих не иначе, как намеренно. Выводить публику из себя случайным образом это противоречит моей профессиональной этике. Как если бы рабочий, страдающий лунатизмом, построил новую дорогу во время своих ночных похождений. Представляете, какой удар хватил бы прораба, если бы такое приключилось? Как не разбудить лунатика, будь он не ладен, но заставить его отправиться на законный обеденный перерыв, чтобы не получить выволочку от профсоюза. Хойд, послушай, вновь привлекло моё внимание локон. На этом листке я написала множество всяких слов, так или иначе связанных с проклятиями. Видишь? Скажи, есть ли среди них те, которые ты говорить не волен? Если дашь понять, какие тут запретные, у меня появится шанс снять с тебя проклятие. Идея была очень даже ничего, и я бы изрядной ею вдохновился, если бы не задумался в тот миг, от чего это никто не шьёт одежду из носовых платков? Или всё-таки шьёт? Локон вручила мне список слов. Склонив голову на бок, я внимательно его проштудировал, а затем кивнул. «Есть что-нибудь?» — спросила Локон. «Кажется», — заявил я, — «я только что разучился читать». Проявив поистине мифическое терпение, Локон забрала у меня список. Она читала вслух, а я повторял. «Ну?» — спросила Локон. Некоторые из этих слов я определённо слышал раньше. Правда, я уже успел забыть правила твоей игры. В ней слова отгадывают по картинке или я должен разыграть сценку? Локан застонала и легла на спину, глухо стукнувшись головой о палубу. Может, ты сумеешь подсказать мне путь до острова Колдуньи, даже пребывая под чарами? Я не ответил. Хоть Я улыбнулся. Один из передних зубов я замазал черной ваксой, чтобы все думали, будь то у меня нет резца. Мне казалось, что это очень модно и круто. Во всяком случае, многие дуги ходили щербатыми. «А что, если называть буквы?» — спросила Логан. «Ты будешь сосредоточенно думать о том, как разрушить проклятие, а я спрашивать, есть такая буква в слове или нет?» Теоретически, если такая буква в нужном нам слове имеется, сказать в ответ ты ничего не сможешь. А вот эта идея оказалась некудышной. Слишком уж просто. Разумеется, колдунья подобный метод предусмотрела и запрограммировала жертву таким образом, чтобы та не могла подтверждать или опровергать слова, имеющие хоть какое-то отношение к заклятию. Кроме того, конкретно мой случай Но вы понимаете? Буквы, повторил я. Называть слово по буквам, читать. "Да, именно так", сказал Локон. "Кстати, ты не ответил на мой вопрос. Расскажешь, как добраться до острова Колдуни? Наверное, для этого не обязательно снимать проклятие". Я молчал. Здравомыслящая часть меня искренне надеялась, что Локон заметит, как многозначительно я молчу. «Погоди-ка!» — Локон села. «Каждый раз, когда я завожу речь о путешествии к колдунье, ты умолкаешь». «В самом деле?» — спросил я. «Обычно, когда я рядом, ты болтаешь без умолку, а тут, будь ты, язык проглотил». Глаза у Локон расширились. «Хойт, получается, ты не можешь говорить о колдунье и ее острове?» Ответить, конечно же, я не мог. Хоть, сказал Локон. А можно с тобой поговорить о королевском острове? Я ведь был там однажды, подхватил я. Слыхал байку про королевского тошера. Толком её уже и не помню, но в одном уверен, без какашек там не обошлось. А значит, история призабавная. Выходит, моя догадка верна. А Бостреве Колдуньи не гугу, зато о Королевском острове, пожалуйста, произнесла девушка, поднимаясь на ноги. Так, мне нужна карта. Ну, наконец-то. Всего лишь несколько дней отчаянных попыток, и Локон продвинулась в поиске лечения для меня гораздо дальше, чем у Лам за целый год, что мы провели с ним на этом корабле. Проклятый оборотень ещё и наслаждался моим бедственным положением. Клянусь, с тех пор как Сейзет освободил оборотней, эти твари изменились и отнюдь не в лучшую сторону. Но вернёмся к Локан, которая отправилась к Салай, рулевая не словах, то на своём посту, уводя корабль всё дальше от изумрудных вод. Карта у Салы под рукой не оказалась, но по просьбе Локон она послала в свою каюту одного из дугов. Принесённая им карта была не очень подробной. Впрочем, это особенность всех карт полуночного моря. К счастью, береговая линия, а в мире Локон моря преимущественно имели форму пятиугольника, была изображена сравнительно точно. Локон принялась задавать мне вопросы, то че пальцем, то в одно место, то в другое. Хоть если я попрошу привести нас вот сюда, ты справишься? Каждый мой ответ содержал что-нибудь жутко занимательное, например, как я решил не носить обуви, а смазывать стопы маслом. И так продолжалось бы ещё долго, не попади она пальцем в особенную точку. Когда Локан спросил, что я думаю насчёт этой особенной точки, мне не удалось вымолвить ни слова. Обычно когда я перестаю вещать, лица озаряются счастьем издержки профессии, знаете ли. Однако на этот раз реакция моей слушательницы оказалась иной. Локон прижала карту к груди, и на её глазах навернулись слёзы. Теперь она знала, где находится остров Колдунди. Особенная точка на карте располагалась неподалёку от границы Багряного и Полуночного морей, примерно в половине дня пути. Это была первая зацепка, которую Локон удалось получить, первый конкретный шаг к спасению Чарли. И этот поистине замечательный миг был испорчен внезапным появлением дождевого вихря на горизонте, устремившегося прямиком к кораблю.